Ложные причины производят такие же мучительные страдания, как и истинные. Но вот мало-помалу он перешел от мрачного отчаяния к холодному унынию, и, как истинный романтик, начал щеголять и кокетничать своею нарядную печалью. Прошел год, и он уже презирает Наденьку, говоря, что в ее любви не было нисколько героизма и самоотвержения, На вопрос тетки, какой любви потребовал бы он от женщины, он отвечал, «Я бы потребовал от нее первенства в ее сердце». «Любимая женщина не должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня. Все они должны казаться ей невыносимы. Я один, выше, прекраснее, — тут он выпрямился, — лучше, благороднее всех. Каждый миг, прожитый не со мной, для нее потерянный миг». В моих глазах, в моих разговорах должна она почерпать блаженство и не знать другого. Для меня она должна жертвовать всем, презренными выгодами, расчетами, свергнуть себя деспотическое иго матери, мужа, бежать, если нужно, на край света, сносить энергически все лишения, наконец презреть самую смерть, вот любовь. Как это галиматья, Похоже на слова Восточного Деспота, который говорит своему главному евнуху: Если одна из моих Адалисок проговорит во сне мужское имя, которое будет не моим, сейчас же в мешок и в море. Бедный мечтатель уверен, что в его словах выразилась страсть, к которой способны только полубоги, а не простые и смертные. И между тем тут выразились только самые необузданные самолюбие, и самый отвратительный эгоизм. Ему нужно не любовницу, а рабу, которую он мог бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма и самолюбия. Прежде чем требовать такой любви от женщины, ему следовало бы спросить себя, способен ли сам заплатить такую же любовью. Чувство уверяло его, что способен, тогда как в этом случае нельзя верить ни чувству, ни уму, а только опыту, но для романтиков чувство есть единственный непогрешимый авторитет в решении всех вопросов жизни. Но если бы он и был способен к такой любви, это бы должно было быть для него причиной бояться любви и бежать от нее, потому что эта любовь не человеческая, а звериная, взаимное терзание друг друга. Любовь требует свободы, Отдаваясь друг другу по временам, любящиеся по временам хотят принадлежать и самим себе. Адуев требует любви вечной, не понимая того, что чем любовь живее, страстнее, чем ближе подходит она под любимый идеал поэтов, тем кратковременнее, тем скорее охлаждается и переходит в равнодушие, а иногда и в отвращение, и наоборот, чем любовь спокойнее и тише, То есть, чем прозаичнее, тем продолжительнее. Привычка скрепляет ее на всю жизнь. Поэтическая страстная любовь — это цвет нашей жизни, нашей молодости. Ее испытывают редкие и только один раз в жизни. Хотя после иные любят и еще несколько раз. Да уж не так, потому что, как сказал немецкий поэт, «Май жизни цветет только раз». Эти слова принадлежат Шиллеру у Шиллера в стихотворении «Отречение», в переводе Чаковского «Май жизни только раз цветет прекрасный». Примечание, редакции Шекспир недаром заставил умереть Ромео и Юлию в конце своей трагедии. Через это они остаются в памяти читателя героями любви, ее апофеозою. Оставь же он их в живых, Они представлялись бы нам счастливыми супругами, которые, сидя вместе, зевают, а иногда и ссорятся, в чем вовсе нет поэзии. Но вот судьба послала нашему герою именно такую женщину, то есть такую же, как он, испорченную, с вывороченным наизнанку сердцем и мозгом. Сначала он утопал в блаженстве, все забыл, все бросил, С утра до поздней ночи просиживал у ней каждый день. В чем же заключалось его блаженство? В разговорах о своей любви. И этот страстный молодой человек, сидя наедине с прекрасную молодой женщиной, которая его любит и которую он любит, не краснел, не бледнел, не замирал от томительных желаний. Ему довольно было разговоров о взаимной их любви. Это, впрочем, понятно, сильная наклонность к идеализму и романтизму почти всегда свидетельствует об отсутствии темперамента. Это люди бесполые, то же, что в царстве растений, тайнобрачные грибы, например. Мы понимаем это трепетное, робкое обожание женщины, в которое не входит ни одно дерзкое желание, но это не платонизм. Это первый момент первой свежей девственной любви. Это не отсутствие страсти а страсть, которая еще боится сказаться самой себе. С этого начинается первая любовь. Но остановиться на этом так же смешно и глупо, как захотеть остаться на всю жизнь ребенком и ездить верхом на палочке. Любовь имеет свои законы развития, свои возрасты как цветы, как жизнь человеческая. У ней есть своя роскошная весна, свое жаркое лето, наконец осень – которая для одних бывает теплую, светлую и плодородную, для других холодную, гнилою и бесплодную. Но наш герой не хотел знать законов сердца, природы, действительности. Он сочинил для них свои собственные. Он гордо признавал существующий мир призраком, а созданный его фантазией призрак действительно существующим миром. На зло возможности он упорно хотел оставаться в первом моменте любви на всю жизнь свою. Однако ж сердечные излияния Стафаевой скоро начали утомлять его. Он думал поправить дело предложением жениться. Коли так, то надо было бы было поторопиться. Но он только думал, что решился, а в самом-то деле ему только был нужен предмет для новых мечтаний. Между тем Тафаева начала смертельно надоедать ему своей привязчивой любовью. Он начал тиранить ее самым грубым и отвратительным образом за то, что уже не любил ее. Еще прежде этого он уж начинал понимать, что свобода в любви — вещь не дурная, что приятно бывать у любимой женщины, но также приятно быть вправе пройтись по Невскому, когда хочется, отобедать с знакомыми и друзьями, провести с ними вечер, что, наконец, при любви можно и не бросать из службы. Измучивши бедную женщину самым варварским образом, возваливший на нее всю вину в несчастье, в котором он был виноват гораздо больше ее, он решился, наконец, сказать себе, что он ее не любит и что ему пора покончить с ней. Таким образом, его глупый идеал любви был в дребезге разбит опытом. Он сам увидел свою несостоятельность перед любовью, о которой мечтал всю жизнь свою. Он увидел ясно, что он вовсе не герой, а самый обыкновенный человек, хуже тех, кого презирал, что он, самолюбив без достоинств, требователен без прав, заносчив без силы, горд и надут собою без заслуги, неблагодарен эгоист. Это открытие словно громом пришибло его, но не заставило его искать примирение с жизнью, пойти настоящим путем. Он впал в мертвую апатию и решился отомстить за свое ничтожество природе и человечеству, связавшись с животным Костяковым и предавшись пустым удовольствием без всякой охоты к ним. Последняя его любовная история гадка Он хотел погубить бедную страстную девушку так от скуки, и не мог бы в этом покушении оправдаться даже бешенством чувственных желаний, хотя и это плохое оправдание, особенно когда есть для этого путь более прямой и честный. Отец девушки дал ему урок, страшный для его самолюбия. Он обещал поколотить его. Герой наш хотел с отчаяния броситься в него, но струсил. Концерт, на который затащила его тетка, расшевелил в нем прежние мечтания и вызвал его на откровенное объяснение с теткою и дядью. Здесь он обвинил дядю во всех своих несчастьях. Дядя по-своему действительно кое в чем сильно ошибался, но он был тут самим собою, не лгал, не притворялся, говорил по убеждению, что думал и чувствовал. Если слова его подействовали на племянника более вредно, нежели полезно, В этом виновата ограниченная, болезненная и поврежденная натура нашего героя. Это один из тех людей, которые иногда и видят истину, но рванувшись к ней, или не допрыгивают до нее, или перепрыгивают через нее, так что бывают только около нее, но никогда в ней. Выезжая из Петербурга в деревню, он расквитался с ним фразами и стихами и прочел стихотворение Пушкина художник варвар кистью сонный эти господа не на час без монологов и стихов такие болтуны строка из стихотворения пушкина возрождение примечание, редакции он приехал в деревню живым трупом нравственная жизнь была в нем совершенно парализована самая наружность его сильно изменилась мать едва узнала его с нею он обошел с почтительно но холодно ничего ей не открыл, не объяснил. Он, наконец, понял, что между ним и ею нет ничего общего, что если бы он стал ей объяснять, куда девались его волоски, она поняла бы это так же, как Евсей и Аграфена. Ласки и угождения матери скоро стали ему в тягость. Места свидетелей его детства расшевелили в нем прежние мечты, и он начал хныкать о их невозвратной потере, говоря, что счастье в обманах и призраках — это общее убеждение всех дряблых, бессильных, недоконченных натур. Ведь, кажется, опыт достаточно показал ему, что все его несчастья произошли именно от того, что он предавался обманам и мечтам, воображал, что у него огромный поэтический талант, тогда как у него не было никакого, что он создан для какой-то героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда как в нем ничего не было героического самоотверженного. Это был человек обыкновенный, но вовсе не пошлый. Он был добр, любящ и не глуп, не лишен образования. Все несчастья его произошли от того, что, будучи обыкновенным человеком, он хотел разыграть роль необыкновенного кто в молодости не мечтал, не предавался обманом, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался в них, и кому эти разочарования не стоили сердечных судорог, тоски, апатии, и кто потом не смеялся над ними от всей души. Но здоровым натурам полезна эта практическая логика жизни и опыта, они от нее развиваются и мужают нравственно, романтики, гибнут от нее. Когда мы в первый раз читали письмо нашего героя к тетке и дяде, писанное после смерти его матери и исполненное душевного спокойствия и здравого смысла, это письмо подействовало на нас как-то странно. Но мы объяснили его себе так, что автор хочет послать своего героя снова в Петербург затем чтобы тот новыми глупостями достойно заключил свое Дон Кихотское поприще. Письмом этим заключается вторая часть романа. Эпилог начинается через четыре года после вторичного приезда нашего героя в Петербург на сцене Петр Иванович. Это лицо введено в роман не само для себя, а для того, чтобы своей противоположностью с героем романа лучше оттенить его. Это набросило на весь роман несколько дидактический оттенок, чем многие не без основания упрекали автора. В этом упрекал Гончарова Галахов в уже упоминавшейся статье «Русская литература» в 1847 году, примечание редакции. Но автор умел и тут показать себя человеком с необыкновенным талантом. Петр Иванович — не абстрактная идея. Живое лицо, фигура — нарисованная во весь рост кистью, смелую, широкую и верную. О нем, как о человеке, судят или слишком хорошо, или слишком дурно, и в обоих случаях ошибочно. Одни хотят видеть в нем какой-то идеал, образец для подражания, это люди положительные и рассудительные, другие видят в нем чуть не изверга, это мечтатели. Петр Иванович по-своему человек очень хороший он умен, очень умен, потому что хорошо понимает чувства и страсти, которых в нем нет и которые он презирает. Существо вовсе не поэтическое. Он понимает поэзию в тысячу раз лучше своего племянника, который из лучших произведений Пушкина как-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться из сочинений фразеров и ритеров. Петр Иванович эгоист, холоден по натуре, не способен к великодушным движениям, но вместе с этим он не только не зол, но положительно добр. Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать, а что обещает, то непременно сделает. Словом, это в полном смысле порядочный человек, каких, дай Бог, чтоб было больше. Он составил себе непреложные правила для жизни, сообразуясь со своей натурой и здравым смыслом. Он ими не гордился и не хвастался, но считал их непогрешительно верными. Действительно, мантия его практической философии была сшита из прочной и крепкой материи, которая хорошо могла защищать его от невзгод жизни. Каковы же были его изумления и ужас, когда, дожив до боли в пояснице и до седых волос, он вдруг заметил в своей мантии прореху, правда, одну только, но зато какую широкую. Он не хлопотал о семейственном счастье, он был уверен, что утвердил свое семейственное положение на прочном основании, и вдруг увидел, что бедная жена его Была жертвою его мудрость, что он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере. Какой урок для людей положительных, представителей здравого смысла. Видно, человеку нужно и еще чего-нибудь немножко, кроме здравого смысла. Видно, на границах-то крайности больше всего истережет нас судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человеческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастье, которое только нас может удовлетворить, но всякий человек может быть счастливым только сообразно собственную натурую. Петр Иванович хитро и тонко расчел, что ему надо овладеть понятиями, убеждениями, склонностями своей жены, не давая ей этого заметить вести ее по дороге жизни, но так, чтобы она думала, что сама идет. Но он сделал в этом расчете одну важную ошибку. При всем своем уме он не сообразил, что для этого надо было выбрать жену, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствия, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой он, может быть, не захотел бы жениться по самолюбию. В таком случае ему следовало вовсе не жениться. Петр Иванович выдержан от начала до конца с удивительной верностью, но героя романа мы не узнаем в эпилоге. Это лицо вовсе фальшивое, неестественное. Такое перерождение для него было бы возможно только тогда, если бы он был обыкновенный болтунный фразер, который повторяет чужие слова, не понимая их наклепывает на себя чувства, восторги и страдания, которых никогда не испытывал. Но молодой Адуев, к его несчастью, часто бывал слишком искренен в своих заблуждениях и нелепостях. Его романтизм был в его натуре. Такие романтики никогда не делают с положительными людьми. Автор имел бы скорее право заставить своего героя заглохнуть в деревенской дичи, апатии и лени, нежели заставить его выгодно служить в Петербурге и жениться на большом преданном. Еще бы лучше и естественнее было ему сделать его мистиком, фанатиком, сектантом, но всего лучше и естественнее было бы ему сделать его, например, славянофилом. Тут Адуев остался бы верным своей натуре, продолжал бы старую свою жизнь и между тем думал бы, что он и Бог знает, как ушел вперед, тогда как, в сущности, он только бы перенес старые знамена своих мечтаний на новую почву. Прежде он мечтал о славе, о дружбе, о любви. А тут стал бы мечтать о народах и племенах, о том, что на долю славян досталась любовь, а на долю Тевтонов вражда, о том, что во времена гастомысла славяне имели высшую и образцовую для всего мира цивилизацию – что современная Россия быстро идет к этой цивилизации, что этого не видят только слепые и ожесточенные рассудком, а все зрячие и размягченные фантазией давно это ясно видят. Тогда бы герой был вполне современным романтиком, и никому бы не вошло в голову, что люди такого закала теперь уже не существуют. Придуманная автором развязка романа – портит впечатление всего этого прекрасного произведения, потому что она неестественна и ложна. В эпилоге хороши только Петр Иванович и Елизавета Александровна до самого конца. В отношении же к герою романа эпилог хоть не читать. Как такой сильный талант мог впасть в такую странную ошибку? Или он не совладал с своим предметом? Ничуть не бывало. Автор увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве, на почве сознательной мысли, и перестал быть поэтом. Здесь всего яснее открывается различие его таланта с талантом Искандера. Тот и в сфере чуждой для его таланта действительности умел выпутаться из своего положения силой мысли. Автор обыкновенной истории впал в важную ошибку именно от того, что оставил на минуту руководство непосредственного таланта. У Искандера мысль всегда впереди. Он вперед знает, что и для чего пишет. Он изображает с поразительной верностью сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произвести суд. Господин Гончаров рисуют свои фигуры, характер, сцены, прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своей способностью рисовать. Говорить и судить, и извлекать из них нравственные следствия, ему надо предоставить своим читателям. Картины Искандера отличаются не столько верностью рисунка и тонкостью кисти, сколько глубоким знанием изображаемой им действительности. Они отличаются больше фактическую, нежели поэтическую истинную, увлекательны слогом не столько поэтическим, сколько исполненным ума, мысли, юмора и остроумия, всегда поражающими оригинальностью и новостью. Главная сила таланта господина Гончарова всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка. Он неожиданно впадает в поэзию, даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как, например, в поэтическом описании процесса горения в камине сочинений молодого Адуева. В таланте Искандера поэзия — агент второстепенный, а главная мысль. В таланте господина Гончарова поэзия — агент первый и единственный. Несмотря на неудачный, или лучше сказать, на испорченный эпилог, роман господина Гончарова остается одним из замечательных произведений русской литературы. К особенным его достоинствам принадлежит, между прочим, язык чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся. Рассказ господина Гончарова в этом отношении не печатная книга, а живая импровизация. Некоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоров между дядью и племянником. Но для нас эти разговоры принадлежат к лучшим сторонам романа. В них нет ничего отвлеченного, не идущего к делу. Это не диспуты, а живые, страстные, драматические споры, где каждое действующее лицо высказывает себя как человека и характер, отстаивает, так сказать, свое нравственное существование. Правда, в такого рода разговорах, особенно при легком дидактическом колорите, наброшенном на роман, всего легче было споткнуться хоть к какому таланту. Но тем больше чести господину Гончарову, что он так счастливо решил трудную самое по себе задачу и остался поэтом там, где так легко было сбиться на тон резонера. Теперь у нас на очереди рассказы охотника господина Тургенева. Талант господина Тургенева имеет много аналогии с талантом луганского господина Даля. Настоящий род того и другого — физиологические очерки разных сторон русского быта и русского люда. Господин Тургенев начал свое литературное поприще лирическую поэзию. Между его мелкими стихотворениями Есть пьесы три-четыре очень недурных, как, например, «Старый помещик», «Баллада», «Федя», «Человек, каких много», но эти пьесы удались ему потому, что в них или вовсе нет лиризма, или что в них главное не лиризм, а намеки на русскую жизнь. Собственно же, лирические стихотворения господина Тургенева показывают решительное отсутствие самостоятельного лирического таланта. Он написал несколько поэм. Первая из них «Параша» была замечена публикою при ее появлении по бойкому стиху, веселой иронии верным картинам русской природы, а главное — по удачным физиологическим очеркам помещичьего быта в подробностях. Но прочному успеху поэма мешало то, что автор ее, пиша ее, Вовсе не думал о физиологическом очерке, а хлопотал о поэме в том смысле, в каком у него нет самостоятельного таланта к этому роду поэзии. Оттого все лучшее в ней проблеснуло как-то случайно, невзначай. Потом он написал поэму «Разговор». Стихи в ней звучные и сильные, много чувства, ума, мысли, но как эта мысль чужая, заимствованная то на первый раз поэма могла даже понравиться, но прочесть ее вторично уже не захочется. В третьей поэме господина Тургенева «Андрей» много хорошего, потому что много верных очерков русского быта. Но в целом поэма опять не удалась, потому что это повесть любви, изображать которую не в таланте автора. Письмо героини к герою поэмы длинно и растянуто. В нем больше чувствительности, нежели пафоса. Вообще, в этих опытах господина Тургенева был замечен талант, но какой-то нерешительный и неопределенный. Он пробовал себя и в повести, написал Андрея Колосова, в котором много прекрасных очерков характеров и русской жизни, но как повесть в целом это произведение до того странно, Недосказано, неуклюже, что очень немногие заметили, что в нем было хорошего. Заметно было, что господин Тургенев искал своей дороги и все еще не находил ее, потому что это не всегда и не всем легко и скоро удается.